У вашего друга такая лёгкость слова, такая память, сказал он госпоже Вердюрен, когда художник окончил. Редко мне приходилось встречать что-либо подобное. Чёрт возьми, хотел бы я обладать такими способностями. Из него вышел бы первоклассный проповедник. Можно сказать, что вместе с господином Брешо у вас два отменных номера за сегодняшним обедом. Мне кажется даже что как оратор, художник заткнёт, пожалуй, за пояс профессора. У него речь течёт естественнее, не так книжно. Правда, попутно он употребляет немножко реалистические слова, но сейчас это как раз модно. Мне нечасто случалось видеть, чтобы человек так ловко держал плевательницу, как мы выражались в полку. Где, между прочим, у меня был товарищ, которого как раз ваш гость немножко напоминает мне. По поводу чего угодно, затрудняясь даже назвать вам что-нибудь, ну хоть бы по поводу вот этой рюмки, он мог болтать часами. Нет, не по поводу этой рюмки. Я привёл вам глупый пример. Но по поводу, скажем, битвы под Ватерлоо или чего-нибудь другого в этом роде, он преподносил вам попутные вещи, какие никогда бы не пришли вам в голову. Да, ведь Сван служил в этом самом полку. Он должен знать его. Вы часто видите господина Свана, спросила госпожа Вердюрен. Увы, нет, отвечал господин де Форшвиль. Чтобы легче снискать благосклонность Адетты, он был любезен со Сваном и решил воспользоваться этим случаем и польстить ему, заговорить о его аристократических знакомствах, но заговорить как светский человек благодушно-критическим тоном, Не делая при этом такого вида, точно он поздравляет его с каким-то нечаянным успехом. Не правда ли, Сван? Я никогда вас не вижу. Но как же прикажете с ним видеться? Это животное вечно сидит то у Латримуй, то у Делом, то ещё у кого-нибудь. Обвинение тем более неосновательное, что уже в течение года Сван почти нигде не бывал, кроме Вердюренов. Однако именно лиц, с которыми Вердюрены не были знакомы, встречались и с имени одобрительным молчанием. Господин Вердюрен, опасаясь тягостного впечатления, которое эти фамилии скучных, особенно произнесённые так бестактно перед лицом всех верных, должны произвести на его жену, украдкой бросил на неё беспокойный и озабоченный взгляд. Он увидел тогда, что госпожа Вердюрен в своём твёрдом намерении не считаться, не входить ни в какое соприкосновение с новостью, которая только что была сообщена ей, в своём непреклонном решении оставаться не только немой, но ещё и глухой, как мы и притворяемся глухими, когда провенившийся перед нами друг пытается вернуть в разговор какое-нибудь извинение, выслушать которое беспрекословно значило бы принять его. Ели, когда в нашем присутствии произносят запретное имя нашего заклятого врага, увидел, что госпожа Вердюрен, опасаясь, как бы молчание её не произвело впечатление попустительства, и желая придать ему вид бессмысленного молчания неодушевлённых предметов, вдруг сделала лицо своё совершенно безжизненным, совершенно неподвижным. Её выпуклый лоб был теперь не больше, чем превосходная гипсовая модель, куда имя этих Латри-Муй, у которых вечно пропадал сван, никоим образом не могло проникнуть. Ее чуть сморщенный нос позволял увидеть две темные щелочки, вылепленные, казалось, в точном соответствии с жизнью. Казалось, что ее полуоткрытый рот вот-вот заговорит. Это был, однако, только восковой слепок, Только гипсовая маска, только макет для памятника, только бюст для выставки во Дворце Промышленности, перед которым, наверное, останавливалась бы публика, с восхищением взирая на мастерство, с каким скульптору удалось сообщить почти папскую величественность белизне и суровости камня при изображении непререкаемого достоинства Вердюренов в противовес достоинству Латримуй и делом с которыми они вполне могли потягиваться, так же как и со всеми вообще скучными людьми, какие только существуют на свете.